Глава 12. Принятие неудачи. Люди терпеть не могут неудачи. Они неохотно признают, что с ними нечто подобное случалось. Поэтому неудивительно, что они скрывают свои провалы не только от других людей, но и от самих себя. Это прискорбно, поскольку не признавая своих промахов, они не могут извлечь из них уроки, и таким образом одна неудача оборачивается двумя. Один из способов избежать неудач потратить время и силы на упреждение препятствий, которые мы можем обойти. Есть и второй, гораздо более простой способ не допускать провалов. Можно выбирать лишь легко достижимые цели. Однако использование этой стратегии сделает для нас практически невозможным достижение заметного успеха. В самом деле, Анализируя жизнь людей, добившихся больших успехов, мы почти без исключения обнаруживаем, что они ставили перед собой труднодостижимые цели, пережили много неудач, пытаясь их достичь, и тем не менее не отступали. Это верно для мира технологий. Джеймс Дайсон потратил 15 лет, испытал и отверг более 5000 конструкций пылесосов, чтобы усовершенствовать свой пылесос Dual Cyclone. Это пив шив в продажу в 1993 году. Модель, помимо феноменального успеха на рынке, трансформировала саму концепцию пылесоса. Это справедливо и для мира литературы. Книга Маргарет Митчелл "Унесённые ветром" была отвергнута 38 издателями, прежде чем стала одной из самых продаваемых книг 20 века. А бестселлер Роберта Пирсига Дзен и искусство ухода за мотоциклом был отклонён 121 издательством до того, как увидел свет. И если вам интересно, то да. Книга, которую вы сейчас слушаете, отклонялась многократно, прежде чем наконец обрела издателя. То же самое происходит и в мире искусства. Винсент Ван Гог написал 860 полотен, и лишь одно из них было продано при его жизни. Его неудачные картины сейчас входят в число самых любимых и самых дорогих в мире. Это работает даже в мире математики. Эндрю Уайлс потратил 7 лет, пытаясь доказать великую теорему Ферма. Когда наконец прорывная идея пришла ему в голову, он публично объявил об этом, но тут же обнаружил, что в его доказательстве присутствует ошибка. Некоторые математики были бы сломлены этим событием, но у Уайлса удалось найти математический обходной путь и таким образом оправиться от поражения. Создаётся впечатление, что в мире предпринимательства неудача является неотъемлемой частью успеха. Говард Шульц, чьё имя именно всегда связано с кофейнями Starbucks, поговорил с 242 людьми, В попытках найти деньги на расширение собственной сети кофеен Иль Джордали, предшественника Starbucks. По его словам, осуществление холодных звонков для Xerox научило его как слышать нет и продолжать работу. Кэтрин Миншью говорит, что привлечение финансирования для стартапа Muse, онлайн-платформы для развития карьеры Означало иметь дело с э, нет за завтраком, нет за кофе в 10:30, нет за обедом, отсутствием интересов 14:00, с кем-то, кто уходил со встречи раньше 16:00. А потом я выходила и чувствовала, как меня провожают насмешками. Ей пришлось вытерпеть 148 таких нет, чтобы получить да. Эбби Фалик, основательница Global Citizen Year. некоммерческой организации, отправляющей студентов за границу на год для работы там в перерыве между учёбой в средней школе и колледжем. Она не только терпима к тому, чтобы слышать нет, но и благодарна за их существование. На самом деле нет это подарок, говорит она. Она объясняет, что её наставник советовал ей выйти в мир и собрать как можно больше ответов нет. Это твоё домашнее задание быть отвергнутой снова и снова. снова и снова, а затем вернуться и рассказать мне об этом. По её словам, это было самое важное, что я могла когда-либо сделать, и самый важный полученный мною совет. Она научилась внимательно прислушиваться к нет и искать в них подсказки. Оказывается, они являются ценным ресурсом, если у вас хватит терпения их слышать и вы знаете, что с ними делать. В быстро развивающейся области высоких технологий неудачу можно рассматривать как ключевой ингредиент при разработке продукта. Основатель Facebook Марк Цукерберг знает это как никто другой, и поэтому он не советует своим сотрудникам не совершать провалов. Он говорит: "Испытайте неудачу быстрее". Им нужно смело продвигаться вперёд в разработке нового продукта, совершать промахи и учиться на них, чтобы затем ошибаться на более высоком уровне. и в конечном итоге производить успешные продукты. Неудача также важна при разработке новых лекарств. Исследователи обычно тратят более 10 лет на испытание новых лекарств, прежде чем найти то, что соответствует стандартам безопасности и эффективности. Пытаясь поддержать боевой дух своих исследователей в самый разгар неудачи, Северин Шван, генеральный директор Roche Holding AG, устраивает обед с шампанским в честь исследовательских групп, чьи усилия по разработке лекарства не увенчались успехом. Вот его мнение. Я бы сказал, с культурной точки зрения, важнее хвалить людей за девять провалов, чем за один успех. На этом месте симпатизирующие стоицизму слушатели могут высказать предположение: что наша цель в жизни не должна заключаться в том, чтобы стать богатыми и знаменитыми, как Шульц и Цукерберг. Вместо этого наша задача должна состоять в том, чтобы жить спокойной жизнью, в которой мы испытываем как можно меньше негативных эмоций и как можно больше удовольствия. Я вполне согласен с этим утверждением, но в то же время уместно сделать два замечания. Во-первых, как показывает жизнь Сенеки и Марка Аврелия, практикуя стоицизм, можно достичь мирского успеха. И во-вторых, даже если мы считаем, что такие люди, как Шульц и Цукерберг, преследуют ложные цели, мы тем не менее можем сделать важные наблюдения, рассмотрев то, каким образом они их достигают. У них есть способность пробовать что-то, терпеть неудачу, учиться и совершать новые попытки. Может быть, они с такими способностями родились, но более вероятно, что они освоили стратегию смягчения последствий отказов, позволившую им спокойно относиться к своим неудачам. Давайте же теперь обратим внимание на одну из таких стратегий. Предположим, что наша цель преуспеть в каком-то непростом деле. Нам нужно в него погрузиться, полностью осознавая, что мы вероятно испытаем много неудач. Мы можем существенно сгладить остроту этой неудачи и тем самым увеличить шансы на конечный успех путём творческого подхода, думая о провалах как о препятствиях, а не как о несгодах. Чтобы лучше понять это различие, рассмотрим гонку с препятствиями, перед началом которой вам предоставляется карта, показывающая маршрут и возникающие на нём препятствия. В одном месте вам придётся взобраться на стену. В другом необходимо ползти по трубе, а в третьем понадобится воспользоваться верёвкой, чтобы перебраться через полную воды канаву. Поскольку участники забега прекрасно знают подстерегающие их препятствия, неправильно называть эти препятствия злоключениями в строгом смысле слова. В конце концов, во встрече с ними нет ничего неожиданного с точки зрения спортсмена. Неприятностью может считаться порез руки при перелезании через стену, но не сама встреча со стеной. Это различие между неурядицами и препятствиями может казаться несущественным. Но, как мы видели, то, как вы обрамляете событие, оказывает важное воздействие на то, как оно влияет на ваши эмоции, что в свою очередь оказывает очень реальное влияние на шансы на успех. Предположим, вы поставили перед собой серьёзную личную задачу. Возможно, вашей целью является, к примеру, окончить университет. В рамках планирования вы можете рассматривать своё образование как академический эквивалент полосы препятствий и можете определить для себя те препятствия, что ждут впереди. Вам придётся изучить определённые дисциплины, каждая из которых будет иметь собственные препятствия. Будет необходимо посещать семинары, писать конспекты, читать, сдавать тесты и письменные работы. И внутри этих препятствий будут новые препятствия. Например, при написании эссе первым препятствием будет проведение определённой научной работы, следующим будет построение плана и так далее. При подготовке к экзамену первым препятствием будет сбор соответствующих конспектов, а вторым необходимость уделить время усвоению содержания этих материалов. Многим людям кажется, что окончить университет непросто. На самом деле достаточно обескураживает тот факт, что в Соединённых Штатах только каждый третий человек старше 25 лет добился этой цели. Но вы можете осуществить мечту стать выпускником университета, если разобьёте свою макроцель на длинный ряд мини-целей в виде прохождения определённых курсов, которые в свою очередь разобьёте на очень длинные ряды микроцелей в виде выполнения определённых заданий. Ключевым моментом является то, что каждая из этих микроцелей в высшей степени достижима. Да, для их достижения потребуется определённый уровень интеллекта, но в основном это вопрос самодисциплины. Вам просто нужно заставить себя приложить необходимые усилия. Другими словами, чтобы достичь своей макроцели стать выпускником университета, вам не нужно быть героическим гением, достаточно быть умным и настойчивым. От вас потребуется всего лишь совершить учебный эквивалент ещё одного гребка в соревнованиях по академической гребле. В деловом мире вы можете аналогичным образом разобрать макроцель по сбору средств для стартапа на мини-цели и микро-цели. В этом контексте подумайте еще раз об Эбби Фалик. Она вышла в мир, ожидая услышать «нет», как бегуны на стартовой линии бега на 400 метров с барьерами ожидают встретить препятствия. Столкнувшись с ними, она не впала в уныние. Напротив, если она слышала «нет», Это означало, что она добивалась прогресса в проекте, порученном ей наставником, а именно собирать ответы, нет. Конечно, существует вероятность, что несмотря на все ваши усилия, вы не достигнете макроцели, поставленной перед собой задачи. Но даже если это и произойдёт, вам не нужно стыдливо опускать голову. В конце концов, вы сделали всё, что в ваших силах. А что ещё кроме этого вы можете сделать? Вам также следует помнить, что есть что-то намного, намного лучшее, чем неудачные попытки сделать что-то трудное. Это бояться потерпеть неудачу и не пробовать брать серьёзные препятствия.